Глава 20. В мае 1968 года Ивановы получили новую трехкомнатную квартиру. По случаю такого радостного события из Москвы приехали баба Настя и тетя Лена. Они помогли Ивановым устроиться в новой квартире и весело справить новоселье, на которое была также приглашена соседка по прежней коммунальной квартире Клавдия Ивановна. Она так искренне расхвалила Надю, что обычно резкое в отношении к снохе баба Настя сменила гнев на милость, пообещав осенью пожить у сына пару неделек. Летом, на каникулы, окончив первый курс училища, приехал Мишка. В день его приезда Танька была дома. Услышав звонок, Танька, как учили родители, подошла к дверям и громко спросила, кто там. — Это я, Тань, открывай! — услышала она в ответ незнакомый бас. — Кто ты? — испуганно переспросил Танька. «Ну, Мишка, брат твой!» Танька приоткрыла дверь и посмотрела в щелочку. Перед ней стоял широкоплечий парень, мало похожий на ее брата. «Но ты что, сестренка, не узнала?» Улыбнулся он, и Танька без страха открыла дверь, потому что улыбка у парня действительно была Мишкина. «Привет, сестренка!» Он подхватил Таньку на руки и закружил по прихожей. «А ты совсем не выросла, так и осталась кнопкой!» Танька подсылала брату в щеку и укололась. «Ой, какой ты колючий, как папа!» Мишка рассмеялся. «Привыкай, сестренка!» «А где родители, на работе?» «Ага, Таня кинулась к телефону. Сейчас я им позвоню». «Надо же!» — удивился Мишка. «Всего год с прошлых каникул дома не был. А здесь столько всего нового. И квартира, и телефон. В таких хоромах заблудиться можно. Первой с работы примчалась мама. Она долго целовала Мишку». Крутила его во все стороны, рассматривала, будто впервые увидела собственного сына. Пришедший позже отец был скупее на ласке, но чувствует, что и он радовался приезду сына. Вечером вся семья собралась за праздничным столом. «Ну вот и встретились, друзья. Теперь вам скучать не придется. Дело молодое, погулять надо. Только спиртным не увлекайтесь и поведение свое контролируйте. Не маленькие», — напустил их Алексей. Через неделю Томка доложил Тане, что брата видели с Галей из соседнего дома, которую он провожает с танцев и выгуливает в парке. Подружки устроили засаду и выследили влюбленную парочку, направляющуюся на танцы. «Надо бы за ними после танцев проследить», — деловито сказал Томка. «Зачем?» — удивилась Танька. «И так ясно, что встречаются». Галя ей не понравилась. Она была симпатичной, пухленькой простушкой. Танька считала, что ее брату нужна другая девушка, не такая дурочка. — Откуда ты знаешь, что она дурочка? — горячилась Томка, которую этот вывод возмутил. — Ты так про всех можешь сказать, и про меня тоже? — Про тебя не скажу, — успокоил ее Танька. — Ничего она не толстая, — продолжала спорить с ней Томка. — Нельзя так относиться к людям. — Я не отношусь, а высказываю свое мнение. — Плохое у тебя мнение. Я теперь поняла, почему тебя зовут единоличницей. «Почему? Потому что у тебя обо всех плохое мнение. Думаешь, что ты, твой братик, лучше всех и умнее, а на других плюешь? Ты ведь даже дружить ни с кем не умеешь. Одна я тебя терплю. Потому что я добрая и обид не помню. А с другими ты давно поругалась?» Танька задумалась. Подруг у нее и в самом деле было мало, но она от этого не страдала, потому что рядом были родители, Томка, Мишка и книги. «Знаешь, что? «Я без тебя и правда, наверное, ни с кем бы не дружила», — сказала она, — «поэтому давай не будем ругаться». «Давай», — охотно кивнула Томка и, в свою очередь, пошла на уступки. «Галя и в самом деле не фонтан. Может, Мишка с ней просто так ходит? Тогда нечего и беспокоиться. А если уже целуется, то все, пиши, пропало Может, и жениться. Не знаешь, он с ней целуется или нет?» «Откуда? Не стану же я у него спрашивать». «Тогда надо проверить, выследить его после танцев. Он во сколько возвращается?» «Поздно, я сплю же». «Тогда целуется». Сделал неожиданный вывод Томка. «Если бы не целовался, то рано бы приходил. Танцы в одиннадцать заканчиваются». «Что же теперь делать?» — расстроилась Танька. «Следить будем. Прямо завтра и начнем», — решительно сказала Томка. «Завтра суббота. Как раз танцы будут». «Мне родители только до десяти разрешают гулять», — напомнила Танька. «Мне тоже. Давай скажем родителям, что нас Вовка позвал на день рождения, и отпросимся у них до полдвенадцатого». «Когда он назвал удивилась Танька. «Господи, какая же ты сама глупая, еще на Галю говоришь. Это мы соврем так. А почему про Вовку? Потому что всех девчонок наши родители знают и могут проверить, а Вовку нет. Ну давай», — согласилась Таня, думая о том, что ее отец знает и всех мальчишек. «А тебя отпустят?» — Ну, постараюсь уговорить, — неуверенно сказала Томка. — Я тоже. Опасения подруг были напрасными. Долго уговаривать родителей им не пришлось. Жители синегорска даже те из них, кто прежде не имел никакого представления о том, как растет картошка и чем свекла отличается от моркови, увлеклись сельским хозяйством. Город начал обрастать садово-огородническими кооперативами. Деревья и кусты безжалостно выкорчевывались, освобожденные клочки обильно засевались. При этом выяснилось то, на что раньше никто не обращал внимания. Оказалось, что земля в Сенегорске болотистая, а климат вредный для полезно-съедобной растительности. Все, что здесь не засыхало от палящего солнца, сгнивало от проливных дождей. Но люди не ждали милости от природы и самоотверженно боролись за каждую грядку на своем огороде. найдя в этом новый для себя смысл жизни. Самым ходовым товаром в синегорске стал навоз, а самой большой гордостью урожай в виде помидора весом в килограмм или тыквы весом в тонну или капусты, в общем, неважно какой именно урожай, главное, чтобы заставлял соседа скрежетать зубами от зависти. Прибывая в состоянии битвы за урожай, родители подруг просто зафиксировали в своих мозгах, что их дети придут поздно, и эта мысль сразу же растворилась в заботах о шестисотках земли. Свой наблюдательный пункт девчонки организовали в кустах, напротив танцплощадки. Где-то на белом свете надрывалась пластинка, и в такт резвился народ. Танька заметила, что ее брат неплохо танцует, у Мишки получался даже вальс. Его друг, маленький худенький Борька, тоже старался изо всех сил. При быстром танце Он еще как-то активно и газил всеми частями тела, а вот во время медленных танцев заняться ему было нечем. Несколько раз он приглашал девушек, но они отвечали ему отказом. Тане стало жалко Борьку. Если бы она могла выйти из своей засады, она бы сама его пригласила. Но Милюзгу типа неё на танцы не пускают. А жаль. Тань, Тань, очнись, тонко потрясла за плечи замечтавшуюся подругу. Последний танец объявили. "Приготовься", а, ага, прошептала Танька. "Ты Мишку видишь?" "Вижу. Вон он с Галей танцует". Увидев, что подруга смотрит в противоположную сторону, она зашептала: "Да ты не туда смотришь, он в другой стороне". Танька обернулась и увидела Мишку. Он обнимал Галю за талию, раскачиваясь вместе с ней в такт музыки, прижимал ее к себе. При этом у обоих были такие блаженные лица. От обиды Танька судорожно всхлипнула: "Ты чего, Тань?" спросил тонко плачешь, что ли конечно если бы твой брат начал кого нибудь обнимать я бы посмотрела как ты не заплакала народ тацев расходился неохотно стемнело мишка с галей шли держась за ручки как маленькие пройдя пару раз по единственной приличной и потому центральной улице города они свернули в парк девчонки следовали за ними на расстоянии в парке мишка обнял галю за плечи она не сопротивлялась Но дальше этого дело не пошло. Они шли, разговаривали, не собираясь целоваться. — И о чем можно столько говорить? — возмутилась Томка. — Уже, наверное, полдвенадцатого, родители с ума сходят, а эти все никак не наболтаются. — А может, они не будут целоваться? — с тайной надеждой на лучшее спросила Танька. — Может, и не будут, — пожал плечами Томка. — А чего тогда шлэнды туда-сюда? Шли бы домой. Влюбленные продолжали накручивать километры, бродя по аллеям парка. — Точно не будут, — радостно заключила Танька. — Значит, нечего бояться. Мой Мишка на Гальке не женится, потому что больше всех любит меня. — Тихо, — перебил ее Томка. — Смотри вон на своего братика, любуйся. Танькино сердце сжалось от боли. Ее братик, с которым она дралась и мирилась, спорила и соглашалась, который был для нее самым близким после мамы с папой человеком и принадлежал только ей, сидел на скамеечке рядом с чужой Галей, и целовал ее как родную, хотя нет по-другому. Девчонки подкрались ближе и увидели, что он целует глаза и шею девушки. Родных так не целуют. Мишкина голова наклонялась все ниже и ниже. «Все, хватит, пошли отсюда!» Томка дернул Таньку и потащил ее за собой. От всего увиденного на Таньку нашло затмение. Она не понимала, куда они идут. Возле дома Томка начала ее тормошить. «Тань, Таня, очнись, мы пришли. Вот наш дом». Танька посмотрела на нее взглядом ничего не понимающего человека и спросила жалобным голосом. «Теперь он женится, да?» «Не знаю. Может, и нет. А разве после такого можно не жениться?» «Вот как раз после такого-то и можно не жениться», — уверенно сказал Томка, поднимаясь по лестнице. «Вот твоя квартира. Иди, я побежала к себе». Томка жила этажом выше. чуть мое сердце? Нагорит нам от родителей». «Где ты была?» — она на Таню, мама, и едва та вошла в квартиру. «Ты знаешь, который теперь час? Отец хотел уже в розыск тебя объявлять». Родители с утра пораньше умчались на огород, велев Мишке с сестрой прийти туда после завтрака, то есть с утра. Однако завтрак — понятие растяжимое. Танька с Мишкой проспали почти до полудня, и завтракать начали тогда, когда все путные люди, как говорила мама, садились обедать. Танька почти ничего не ела и украдкой наблюдала за Мишкой. У Мишки же, наоборот, был отменный аппетит и превосходное настроение. Он шутил, подсмеивался над Танькой и сметал со стола все, что на него ставилось. — А ты чего мечтаешь? — спросил он, засовывая в рот очередной бутерброд. — Сейчас досидишься, я все съем, останешься голодный. — миш спросил Танька. — А ты вчера во сколько пришел? — А тебе какое дело? — А такое, ну во сколько? — Поздно, ешь. «Знаешь, такая сказка есть. Какая?» «Про любопытную Варвару, которой нос оторвали. Она тоже все время спрашивала всех, и нос везде совала, а потом этот нос у нее оторвали, чтоб не надоедало больше. А у тебя и отрывать ничего не надо, твой нос сам отвалится». «Да ну тебя надуло, Станька. Разговариваешь со мной, как с маленькой. А у меня к тебе серьезный разговор». «Ну, раз серьезный, то давай выкладывай». Мишка дожевал последний кусок бутерброда, выпил чай и отодвинул от себя чашку, давая понять, что готов выслушать сестру. «Ты на Гале жениться будешь, да?» — выпалила Танька. «А что, нельзя?» «Можно, конечно, только как-то неприятно». «Ну и что, что тебе неприятно?» «Не тебе жениться, а мне», — ответил Мишка. «А мне вот очень приятно». «И поэтому ты жениться будешь?» «Да что ты ко мне со своей женей бы и привязалась?» «Не с моей, а с твоей». Это ведь ты с Галей гуляешь, целуешься с ней. А ты откуда знаешь? Подсматривала, что ли?» Абсолютно спокойно спросил Мишка. И Танька чуть было не кивнула в ответ, но вовремя опомнилась. «Нет, Томка сказала», — соврала она, — а ей сестра доложила. а протянул Мишка, — «выбрось ты эту чушь из головы, сестренка. Пошли на огород. Надо родителям помочь. Просили». «А как же Галя?» «Что Галя была Галя, ее сменит Маня», — глупо отшутился он. — Не смешно, — сказал Таня. — Так будешь ты на Гале жениться или нет? — Нет, — торжественно объяв Мишка, вставая из-за стола. — Ни на ком я жениться не буду. Во всяком случае, в этом году и в следующем тоже. — А разве можно не жениться после того, что было? — спросила Таня, выдавая себя. — А что было? — Мишка подозрительно уставился на Таньку, которая судорожно соображала, как же ей теперь выпутаться из сложившейся ситуации. Ну это это самое замямлила она В дверь позвонили. Танька, обрадовавшись неожиданному спасению, побежала к дверям. Но это на ее беду пришла Томка. Мишка сразу набросился на нее. — Чего там твоя сестра про меня наговорила? Танька все утро меня пытает. Томка недоуменно смотрела поочередно то на Таньку, то на Мишку. — Да ничего вроде. Насела она было но и тут же перебила Танька. — Ну, про Мишку, — затараторила она, — что он с Галей ходит. «А, — догадалась Томка, — ничего особенного она не сказала. Только то, что ты с Галей гуляешь. Так об этом все знают. А ну вас! — махнул на них рукой Мишка. — Некогда мне с вами лясы точить. А ты, Танька, не переживай. Я, как надумаю жениться, невесту к тебе приведу на обозрение, чтобы ты свое мнение высказала. Ты же у нас поэт, ценитель красоты. А как же Галя? — возмущенно в два голоса спросили девчонки. — А что Галя? — Она тоже за кого-нибудь замуж выйдет. Мало ли кто с кем гуляет. Гулять не запрещается. А женитьба — это дело другое. Здесь ошибаться нельзя. Не та жена, с кем вечерами трешься, а так кому с утра сердце рвется. О, какой я умный. Хотите быть таким, как я? Не задавайте глупых вопросов. Все пока, я на огород, — сказал он, выходя из квартиры. С одной стороны, хорошо, — сказала Таня, когда за ним закрылась дверь. А с другой... — Галю жалко. — А мне не жалко, — возразила ей Томка. — Надо себя соблюдать и не разрешать парням баловства. — Так мама говорит. — А если не получается себя соблюдать? Может, она Мишку любит? — У всех, кто любит, бывает свадьба, — сознанием дела заявила Томка, как у моей сестры. — А если свадьбы нет, значит, это баловство, — так мама говорит. — Раз говорит, значит, правильно. Мамы всегда все знают, — вздохнула Танька. Пошли на огород. На огородах было весело. Отовсюду доносился перестук молотков. Мужчины строили стандартные садовые домики в одно окно. Женщины копались на грядках. — Эй, сестренка! — крикнул, увидев ее Мишка. — Беги сюда, будешь нам гвозди подавать. Они с отцом доколачивали последнюю стену дома. — Сами возьмете, — распорядилась мама. — Иди сюда, дочка, поливать будем. Тане одинаково не хотелось делать ни то, ни другое. но раз уж Мишка работает рядом с отцом, — решила она, — то ей надо помогать матери. Таня взяла ведро и полезла за водой в неглубокий бочажок, который отец вырвал в конце участка. Томка убежала на свой огород. — Ты полное ведро не зачерпывай, — забеспокоилась мама. Носи воду понемногу, чтобы не надорваться. Таня таскала воду, поливала грядки. Народ шумел и пересмеивался, но она этого не замечала. Она размышляла о странностях любви. Хорошо, если у нее получится так, как Томка говорит. А что будет, если с ней тоже кто-нибудь погуляет, а жениться не захочет? Ведь не спросишь же у парня, когда он тебя приглашает танцевать, будет он жениться или нет. Надо ждать, когда он сам предложение сделает. А вдруг он его никогда не сделает и поступит, как Мишка? Галя, наверное, думает, что он на ней женится, мечтает о свадьбе, Может, уже и платье себе приглядывает, и фату, а Мишка скоро уедет, и вместо свадьбы будет у брошенки в кавычках горе. И перед людьми стыдно станет. Парень гулял, с ней гулял, целовался, а потом взял да и смылся. Как баба Настя говорит, поматросил и бросил. Как же надо себя вести с парнями, чтобы не опозориться и не плакать после. А если вообще не ходить к ним на свидание и не танцевать с ними? Тогда, конечно, никто не опозорит и не бросит, но ведь и любви тогда не будет. А любовь должна быть обязательно. Не зря они в самых интересных книгах пишут. И жить без любви, наверное, еще скучнее, чем читать книги, в которых про нее ничего не написано. «Таня, что ты делаешь?» — раздался рядом с ней возмущенный окрик матери. «Ты уже полчаса поливаешь одно и то же место. Всю морковь залила. Не высплась, что ли?» Надо было меньше по ночам гулять. Сегодня вечером никуда не пойдешь. — А что, она у нас уже по ночам гуляет? — спросил Мишка, забивая очередной гвоздь в стенку будущего дома. — Да вот, — ответил ему отец, — явилась вчера в полперва ночи. Говорит, заиграли с девчонками на улице. — Тогда понятно, — сказал Мишка, подозрительно поглядывая на сестру. — Что тебе понятно, — не понял отец. — Как гвоздь забивать, понятно. Вскоре вся семья Ивановых... собралась у самодельного дощатого стола, накрытого синий в цветочек клеенкой. «Эй, соседи, гостей не ждете?» — окликнули их с соседнего огорода. «Мы в этом году еще посевно не обмывали, урожая не будет». «Это точно», — согласился с соседским призывом Алексей. «Милости прошу к нашему шалашу. Заходите, будем рады». Пришли соседи слева, потом справа, потом еще откуда-то. Стол стал похожим на скатерть-самобранку — На нем появилось вдруг столько еды, что, казалось, есть всю ее будет невозможно, но гости старались вовсю. Они ели, пили, говорили тосты и от души веселились, радуясь хорошей погоде и земле, собравшей их за единым столом. Дело шло к вечеру. Народ, основательно выпив и закусив, захотел петь и запел. Сначала про тонкую рябину, потом про мороз-мороз. Получалось не очень складно, зато громко и дружно. «Мам, мне пора», — сказал матери Мишка. «Я пойду, ладно?» Надя смотрела вслед своему взрослому сыну и в который уже раз думал о том, что жизнь летит слишком уж быстро, а время — великий лекарь, нет уже той боли, которая раньше не давала ей спать, но все еще жива память о том человеке, который не позволил ей когда-то давно, в другой жизни, оставить Мишку сиротой. Мишка все лето «гулял» в кавычках, с Галей, А потом уехал в своё училище. Галя провожала его до вокзала. Целовать ее Мишка в присутствии своей семьи не стал и, прощаясь с ней, обошелся одним только рукопожатием. Когда он сел в поезд, Галя помахала ему ручкой и прослезилась. А через неделю, возвращаясь вечером из школы, Таня увидела, что Галя прогуливается с другим парнем. Она шла с ним под ручку в направлении парка и улыбалась ему также, как когда-то Мишке. Вот как надо поступать, подумала Таня. Надо гулять с разными парнями и ни по кому из них не плакать. Ведь если уехал один, то на его место всегда может приехать другой. В конце концов, кто-нибудь да женится.